Шоссе. «Я по правда был очень занят, честно!» Вздохнув, Ликидон поставил перед Канчью стакан с виски. В студии было темно, только маленький ночник в форме крольчихи Мифи, стоящий на столе, излучал тусклый желтый свет. На стене висел большой постер с портретом автора книжек про Мифи Дика Бруны. «Это ты сам зайцу на лице крест нарисовал?» — спросил Канчхиу, втягивая носом запах виски. — Вы не знаете мифи? Ее придумал Дик Бруно. Ликидон пил пиво из бутылки. — Я уж думал, что крест вместо рта — это символ твоего решения хранить тайны и воздерживаться от бесполезных разговоров о личной жизни. Ночник помогает засыпать. Чем ты таким важным занимался, что проигнорировал все мои звонки? Сам же сказал, что перезвонишь. Скажешь, я все не так понял? Если ты сейчас же не предоставишь мне исчерпывающее объяснение, я сделаю тебе такой же рот, как у твоей Hello Kitty. Главное, чтобы это звучало правдоподобно. Ты же знаешь, что для меня главная правдоподобность. Убеди меня. Правдоподобным может быть сюжет романа, а в реальности это слово не имеет смысла. Если я объясню, что сегодня делал, это не будет звучать правдоподобно. С утра я занимался стиранием. «Днем изучал критику в интернете, вечером выполнял вашу просьбу, даже поесть не успел». «Нет, звучит вполне правдоподобно. Мне, ленивому писателю, такая работа даже в страшном сне не приснится. Но ты у нас прилежный». «Однако это не значит, что тебе можно расслабляться. Ты должен побыстрее закончить то, что я тебе поручил». «Вы смотрели это видео?» Ликидон показал писателю ролик «Мага В». Определить пол блогера было трудно. Его или ее лицо покрывал плотный слой яркого макияжа, а высокий голос казался одновременно и мужским, и женским. «Это про тебя? Древняя черная магия и все дела? Скоро станешь знаменитостью. И из-за этого Вэу у меня весь день телефон разрывается. У него сотни тысяч просмотров. Уже передвижу головную боль». «Да ладно тебе. Разве это головная боль?» Чем больше людей узнает о твоем существовании, тем больше у тебя будет заказов. Мне больше нравится в тени. Идеальные условия для стирателя: тихо жить в темноте, без света, без лишних слов. Если всплыву на поверхность, меня будет легче выловить каким-нибудь рыбакам. Когда все эти рыбаки соберутся в одном месте, от них легко будет избавиться. Схватить наживку и перетянуть на себя. Так делает крупная рыба. Горбатый кит, например. Меня серьезно это тревожит. Переживать будешь, когда их станет много. Сейчас я должен быть твоей главной головной болью. Ты узнал? Для начала я хотел сказать вам, что не спал уже несколько ночей подряд. Я продвинулся, погрузился в вопрос, сосредоточился на нем. Несмотря на все трудности, я как стиратель, как профессионал... Канчхиу достал из кармана конверт и бросил его на стол. Судя по хлопку, с которым он упал, внутри лежало что-то тяжелое. он знал, с таким звуком на стол могла приземлиться только очень солидная сумма денег. Если ты что-то узнал, достань нужную сумму. Если вдруг ты справился со всем, можешь забрать все. Если нет, возьми столько, сколько заслуживаешь. Я весь в внимание. Ликидон взял со стола конверт и заглянул внутрь. Сумма была достаточно внушительной, чтобы его глаза поползли на лоб. С улыбкой мошенника, который умудряется выиграть ход даже при самом неудачном раскладе, он сунул конверт в карман куртки. «Да ладно! Ты узнал, кем вы меня считаете? Я, конечно, стиратель, но и человека могу выследить. Легко, словно призрак. Вот!» Ликидон достал из кармана брюк-листок и передал его писателю. Канчхио внимательно прочитал записку, запоминая содержание, после чего сунул ее в рот. Проглотив листок, он облизал губы. «Ты уверен, что имя и адрес правильные? Не хотелось бы влезть в чужой дом», — сказал Канчхио, допивая оставшийся виски. «Сто процентов!» Ликидон с бутылкой пива в руке откинулся на диван. Из кармана куртки показался белый уголок конверта. «Я могу спросить, как тебе это удалось, уважаемый господин стиратель? Уж очень любопытно». Нет, только за доплату. О деньгах ты говоришь без запинок. Если бы ты пересчитал деньги в конверте, то с удовольствием рассказал бы мне подробности в качестве комплимента. Я не смешиваю работу и личную жизнь. Основные и дополнительные услуги я тоже разграничиваю. Хорошо. Раз это дополнительная услуга, то я сам решу, сколько заплатить, когда все выслушаю. Рассказывай. Ну, раз уж мне за это платят, то я попробую. «Это очень интересная история», — начал Ликидон, подавшись вперед. Конверт еще сильнее выглянул из кармана. «Не терпится услышать. У меня есть друг-маг. Существуют разные виды магии, разные объединения, направления. Мой друг увлекается герметизмом». Слышали такую фразу? «Что вверху, то и внизу». По-английски «as above, so below». Вроде это какая-то магическая формула. Кажется, я читал что-то подобное. Так и есть. Эта фраза, которую часто используют маги, происходит из герметизма. То, что вверху, оказывает влияние на то, что внизу. И наоборот, то, что внизу, влияет на то, что вверху. Все сливается воедино. Внутри макрокосма есть микрокосм, внутри микрокосма — макрокосм. А когда будет интересная история? Пока желание заплатить у меня не возникло. «Скорее захотелось отнять то, что я тебе уже дал». В рамках герметизма существует отдельное тайное общество под названием Pictus Лэр». В средние века его не было, это относительно молодая организация. Она состоит из людей, которые считают, что нужно вернуться к истокам герметизма. Эти люди задействуют максимум ресурсов, чтобы постичь все тайны Вселенной. Они изучают все, и религию, и науку, и астрологию. Канчхиу демонстративно зевнул, но Ликидон продолжал свой рассказ, не обращая на это внимания. Писатель продолжал всеми способами показывать, что скучает. Человека, которого избирают в качестве лидера, называют пиктором. Пиктор означает художник, человек, который видит все миры сразу. Этот лидер не действует, а наблюдает. Он видит макрокосм и микрокосм, то, что вверху и то, что внизу. И может это изобразить. И такой человек существует в реальности. И что, ты отыскал это общество? Выследил этого человека, который видит и макрокосм, и микрокосм? Нет. Общество Пиктус давно не существует. Оно растворилось в воздухе, все записи пропали. И за эту историю я должен заплатить. Не зли меня. Мой друг Мак однажды встретился с человеком, которого теперь считает новым воплощением их лидера. Похоже, в его жилах течет кровь Пиктора. Он страдает галлюцинациями, во время которых ему, помимо его воли, открывается истина. Он видит все». Ликедон поднес руки к лицу, изображая лошадиные шоры. Он внимательно смотрел на Кан -Чхиу. Писатель должен был оценить его рассказ по достоинству. Кан сунул руку в карман, но затем снова вытащил и захлопнул ладоши. «Это все? Молодец. Аплодирую стоя». «А как же оплата?» «То, что ты мне тут вещал, это не история, а так, информация. В истории должен быть герой, злодей, проблема, какая-то динамика. Я думал, ты мне содержание диссертации пересказываешь. Чуть не уснул». «Разве информация ничего не стоит?» «Не по моим стандартам. Я же не нон-фикшн пишу, а художественную литературу. Поэтому я готов платить за историю, но не за информацию». «Если так, то даже когда у меня появится действительно стоящая информация, я вам не скажу». «Ты что, угрожаешь мне?» «Нет, не угрожаю. Просто предупреждаю на будущее». «Будущее. Почему-то это слово кажется мне таким странным. Вспомни, что я говорил, когда поручал тебе это задание. Как следует выполнишь работу, сможешь многого добиться. Посмотрим, чего ты стоишь». Канчхиу вышел, напоследок хлопнув стирателя по плечу. Он направился к лестнице. На холоде у него сразу же покраснел кончик носа. То, о чем рассказывал Ликидон, было ему в общих чертах известно. Он впервые слышал словосочетание «Эпиктус Лейр, но вот о том, что такое «Лэйр» или «Слой», Канчхиу знал уже давно. Вдруг на ум пришла утренняя строчка из книги. «Я надеюсь, мы его похоронили». Спускаясь со второго этажа на первый и вспоминая мрачное предсказание, он чувствовал, будто спускается под землю.